Мар-Мусса. 16 июня 1992 года. Винтовку надо было пристрелять, и с этим возникали проблемы. Норвейское или полицейское стрельбище использовать было нельзя. В тире Александра Колчака пристреливать бред полный. Там дальности никакой нет. Даже автомат нормально не пристрелять. А пристрелять надо было... Минимум на тысячу метров. Проблему решили просто. Упаковали винтовку с патронами, положили ее в багажник и двинули через перевал в Дарину-Бека и дальше. По Дарине были разбросаны поселения казаков. Там можно было договориться и пострелять за совершенно разумную плату. Подходящее стрельбище удалось найти только у селения Мар-Муса с директрисой аж на тысячу двести метров. Плодородная земля здесь была навес золота. Ни один дурак не стал бы устраивать стрельбище там, где можно выращивать фрукты или виноград. Тем более, что орошение проводили за казенный счет, а климат позволял собирать по три-четыре урожая в год. Примечание. Дабы арабские феллахи, да и другие жители восточных территорий были пристроены к делу за счет казны, проводились огромные работы по облагораживанию территории. Например, огромные средства были вложены в Междуречье, современный Ирак, все болота осушили, завезли чернозем, и Междуречье снова стало Эдемским садом, как несколько тысяч лет назад в Ливании и окрестностях, наоборот, подводили воду и завозили землю, превращая каменистые склоны в террасы, на которых можно было круглый год выращивать фрукты. Надо сказать, что не меньше средства вкладывались в Сибири. Там развивалась деревообработка и добыча полезных ископаемых. Каждая территория занималась тем, что на ней получалось лучше всего. Конец примечания. Но здесь почему-то пока не протянули растительную ветку. И это дало возможность построить здесь длинное стрельбище. Стрельбищем приезжали пользоваться со всех окрестных территорий. У казаков все было по-простому. Уплатив смотрителю стрельбища, здоровенному усатому казачине, на котором по случаю жары из одежды были лишь старые засаленные штаны, полрубля серебром, мы получили номер стрелковой позиции на три часа и краткую лекцию по поводу того, чего делать-то стрельбище было нельзя. Убедительность лекции добавляла то, что во время ее проведения казак лениво похлопывал. По сапогу на Весьма известно средство убеждения для разгильдяев. Наша стрелковая позиция была на самом краю стрелкового поля и позволяла стрельбу на максимальную дальность — 1200 метров. Таких позиций было всего три, и стоили они немного дороже. Две соседи пустовали. Достреляться в тишине покоя нам, конечно, не удалось. Было лето, и в гимназии были каникулы, и поэтому детвора с поселения и со всех местных ударов либо уехала на море, либо собралась здесь, на стрельбище, восторженно наблюдая за стреляющими. — Дядь, дай пострелять! — никто не конючил. Видимо, не раз ученые ремнем за это дело. Но смотрели они на стрелков и на оружие с вполне понятным детским изумлением, азартом обмениваясь восторженными репликами до страшной смеси русского и арабского. Они смотрели на меня, а я потихоньку приглядывал за ними. Их было много. Несколько сбитых кучек от пяти лет и до двенадцати, чернявые, загорелые, перемазанные с ног до головы, босые. Они мало чем отличались друг от друга, дети арабов и дети, живущих здесь казаков. Четвертое а то и пятое поколение, родившихся после войны. Они дружили между собой, не обращая внимания на то, кто русский, а кто араб. Они вместе бегали в гимназию, на стрельбище, вместе совершали ночные налеты на виноградники и фруктовые сады, и вместе получали за это ремнем. Русские пацаны свободно лопотали по-арабски, а арабчата знали русский. но ну, между собой они переговаривались на дикой смеси того и другого. Язык русского поселенца с восточных территорий в России иногда просто не понимали. Наконец-то оно росло. Единое поколение, для которого Российская империя родина, а не оккупант, как тирадят иностранные газеты. Поколение, которое не нужно искусственно ассимилировать, которое само добьется своего. Поколение, живущее в стране, занимающие без малого одну четвертую всей территории земли. Поколения, выросшие на новом Ближнем Востоке, где гиблые болота и бесплодные горы уступили место садам и виноградникам, где один за другим поднимаются обновленные города и новые заводы, где межплеменной и межнациональной ненависти просто нет места. Дед, когда я был еще маленький, Рассказывал мне об операциях по усмирению, когда дрянь жандармерии напоминали укрепленные взводные опорные пункты, когда морские пехотинцы и десантники совершали по три десантирования в день, гоняясь за бандами, о жутких перестрелках в городах, которые происходили в течение пяти-семи секунд и заканчивались тремя-пятью трупами. О том, как они входили в деревни, И даже самые мелкие пацаны, видя их, проводили пальцем по горлу. О том, как казаки-поселенцы ночью посменно дежурили у пулеметов, а в каждом тракторе было крепление для личного оружия. Все это было тогда. А сейчас сын казака и сын араба сидели вместе и рассуждали, когда пойдет спать с сурожхаким, чтобы залезть в виноградник. А кого-то это не устраивало, кто-то не хотел с этим смириться, кто-то снова хотел, чтобы на этой земле, дающий сейчас по три урожая в год, снова лилась рекой кровь. И самое страшное, что так хотели не все и даже не большинство, но многие. Семьдесят лет без большой войны. Неужели человек — такое существо, которому скучно без убийства себе подобных? Неужели ненависть — тот наркотик, от которого мы никак не можем отвыкнуть? Что задумался? Али толкнул меня в плечо, он немного запыхался. Но оно и понятно — жарко, а ему идти пришлось больше километра, чтобы мишени устанавливать. Одна мишень была на шестистах метров дистанции, вторая — на дистанции вдвое большей. Да так, ничего. Я бы очнулся от сна ветер померь пока а я установлю винтовка шла с сошками в штатной комплектации но мне они не были нужны свернул стрелковый мат я подложил его под цевье веошщи удалил остатки консервационной смазки зарядил магазин патроны были длинные тяжелые серебристого цвета они светились матовым светом в лучах солнца и больше походили на украшения из серебра, чем на патроны. Передернул затвор с усилием большим, чем обычно, винтовка новая, механизм не приработался. я достал патрон в патронник и залег прямо на каменистую землю, положив винтовку перед собой. Полив, улегся рядом, шестидесятикратной трубой, которую он одолжил у смотрителя. Ветер. Почти штиль, чуть влево. Жарко было так, что воздух буквально дрожал над землей прозрачным маревом, в котором почти невидимо танцевали феи и духи этой земли. Спусковой крючок не регулировался вообще, но он настроен был удивительно хорошо. Спуск как будто ломается, тонкая стеклянная палочка, сухой и легкий. Приклад с резиновым затыльником чувствительно ударил в плечо. Звуковая волна ударила по ушам. Было видно, как по обе стороны дульного тормоза шевельнулись былинки. — Ушло выше и много левее, — прокомментировал Али. Даже в мишень не попал. Подкрутил маховички прицела. По идее с таким отклонением попадать не должно, даже с первого раза. Неужели кольца плохие? Новый выстрел. — Намного лучше. Еще правее бери. По горизонтали нормально. Получается, я поправки почти до конца выкручу. Давай-ка прицел переустановим, что-то мне не нравится. Пока нашли инструмент, пока переустановили, на нас уже обратили внимание, и остальные, слишком необычно было оружие. В основном на стрельбище приезжали тренироваться казаки, а они обычно закупали устаревшее оружие со складов длительного хранения по бросовым ценам. А то и вовсе получали его от государства бесплатно, если складывалась угрожающая ситуация, как раз как сейчас. Заметил, что у многих новое оружие с пластиковым цевьем и прикладом вместо деревянного. Приезжали и горожане, но они обычно покупали российское оружие, потому что к нему проще было достать боеприпасы и проще отремонтировать при необходимости. Тридцатый армалайт был для этих мест экзотикой. Впрочем, того, что меня запомнят, я не боялся. Наверное, даже хорошо, что запомнят. На это и расчет. Переустановили. Как я и ожидал, в лавке «Муртади» прицел установили наскоро и кое-как. Исправили. Вновь отнесли винтовку на стрельбище. Горизонтально, нормально, правее. Ага. Значит, в прошлый раз я излишне выкрутил. Так и есть. Из-за плохой установки прицела тогда мазал. Поправил. зарядил запасной магазин. Выстрелил снова. Десять. Восьмерка. Чуть левее. Достаток магазина я выпустил, больше не трогая барабанщиков прицела. Все не пришли не дальше восьмерки. Передал винтовку Али. Тот тоже выпустил магазин с примерно похожим результатом. Давай теперь на тысячу двести. Ветер не изменился? Нет. Выстрел на дистанцию свыше километра отличается от стрельбы на более близкие дистанции кардинально. Это ближе к артиллерии, чем к стрельбе обычного пехотинца. Нужно взять поправку до десятки самых разных факторов. Ветер, температура воздуха, угол места цели... Высота над уровнем моря. Деривация. Наличие посторонних предметов на линии визирования цели. Эффект Магнуса даже. Примечание. Эффект Магнуса. Смещение пули за счет ее вращения в полете. Зависит от направления нарезов в стволе винтовки. Конец примечания. Если метров до шестисот стрелять мог научиться каждый. До тысячи метров примерно каждый второй, то свыше тысячи каждый десятый. Нужно было не только учесть в голове все эти факторы, но и определить влияние на траекторию полета пулей каждого из них, просуммировать их силы и направление их приложения и вывести общий вектор. Это была сложная физико-математическая задача десяткам неизвестных, и ее мало кто мог правильно решить. Настоящий снайпер просто чувствовал, куда надо прицелиться на такой дистанции, чтобы попасть. И далеко не каждая винтовка была способна взять такую дистанцию. Если пуля переходит со сверхзвукового полета на дозвуковой, с ней происходит то же, что и с самолетом. Ее начинает трясти, и она сильно отклоняется от траектории. Но это была именно та винтовка, что нужна. Я был именно тем человеком, что нужно. Еще когда пуля летела к своей цели, разрывая своим острым носиком воздух, я уже знал, что попаду. Вот так. Просто знал, был уверен. Прицелившись на шесть человеческих ростов выше мишени и немного правее, я спустил курок и сразу понял, попал. Бессмерка. Почти девятка. Не слабо, не слабо. — Талант не пропьешь. Попробуй. — Пас, Я свою дальность знаю. И дальше ее не суюсь. Только патроном пережигать, да надеждами себя тешить. Ну, тогда... Я выпустил еще один за другим четыре патрона, каждый раз делая минутный перерыв, чтобы дать столу остыть. Хотя понятие «остыть» на этой жаре было смешным и неуместным. — Пацаны! Смотрели из-за колючей изгороди окружающее стрельбище, не решаясь приблизиться. — Что с тобой? — Знаешь, — Алисил по-турецки, прямо на земле, поджав под себя ноги. — Я вот думаю. А то, что мы делаем, правильно? — А ты думаешь, нет? — Я думаю. А вот этим пацанам, что сейчас на нас смотрят, им надо то, что мы делаем, или нет? — Знаешь. Был у нас в Питере в учебке такой Тищенко, капитан второго ранга, преподаватель специальной тактики, но уж не знаю с чего. Обычно по этой дисциплине бывшие морские пехотинцы преподают. Так вот, он один раз нам сказал, не когда такой же примерно вопрос задали. На войне нет правых и виноватых, на войне есть свои и чужие. Детям пацанам то, что мы делаем, не нужно. Но кто-то все равно должен это делать, просто чтобы все оставалось на своих местах. Вот эти пацаны, они выросли здесь и не знают другой жизни, кроме этой. А кое-кому хочется, чтобы жизнь была совсем другой, чтобы они не играли вместе, а убивали бы друг друга. Добро никогда не могло и не сможет победить зло. Его может победить только другое зло. Вот и мы зло которые борется с другим злом. И должно его победить, иначе не сможет существовать добро. Понял? Да не думай больше об этом. Господь рассудит... Давай собираться.